Глава девятнадцатая. Дом Розентали оказался ровно таким, как описывала Ханна, и у меня было ощущение, будто я вернулась в родное гнездо. Над садом дрожала жаркая марева, смешивая оттенки цветков. Я и не думала, что их дом расположен настолько уединенно. От соседних домов с двух сторон его отделяли тропинки, ведущие в переулки. На обоих участках виднелись крупные вывески «Продается». Ханна встретила нас с Товией на пороге. Просияла, увидев сына. «Туфс, какой ты красивый!» Она обняла его. Товия, выдержав паузу, отстранился. Поприветствовав сына, Ханна сказала мне, «Рада видеть вас снова, Бриджит!» «Вообще-то меня зовут...» «Кейт, я помню. Как мило, что Товия взял вас с собой!» Товия у двери отрешенно коснулся мизузы и я повторила за ним. Ханна предложила нам чаю, но Товия отказался за нас обоих. Она поздравила сына с днём рождения и протянула ему идеально упакованную коробочку, перевязанную зелёной ленточкой. Внутри лежали запонки, и Товия принял их равнодушно. «Мог бы и поблагодарить», — заметила Ханна. «Они вообще-то не дешёвые». «У всех моих рубашек манжеты на пуговицах». «Это для парадных рубашек». Многие твои друзья скоро будут праздновать двадцать первый день рождения. Тебе придется наряжаться. Если ты высказал все, чем недоволен, хотя мог бы и поблагодарить, твой отец хочет поговорить с тобой. Он у себя в кабинете». «А, а попозже нельзя?» — спросил Товия. «Я только приехал». Они молча переглянулись. Товия сказал «Ладно», и ушел наверх, оставив меня наедине с его матерью. В прошлый раз, когда мы с ней стояли так близко, она оскорбила меня, возможно, не подозревая, что я все слышу. Но если и ей, как и мне сейчас, было неловко, виду она не подала. Не стесняйтесь, будьте как дома, наверняка вам хочется осмотреться. Вперед! В этом доме множество интересного. Но учтите, мы не самые внимательные хозяева. Порой к нам приезжают гости, а мы про них забываем как то раз друг гидеона сказал мне что живет у нас уже неделю в принципе в этом нет ничего страшного если вы не против самостоятельно брать себе еду и полотенце можете нас хотя грабить милая здесь все равно нет ничего ценного я поблагодарила и спросила где мне ночевать подождите ханна подошла к подножию лестницы элси элси подружка тови приехала она сейчас спустится «Элси!» В отличие от матери, Элси выглядела подавленной. Обшаривала взглядом углы комнаты, будто высматривала пыль, и у меня возникло неуютное ощущение, что она меня не узнала. Когда я следом за ней поднималась по лестнице, Элси не проронила ни слова. На площадке я спросила. «Ну, как дела? Ты все еще думаешь, что у нас получится изобразить счастливые семьи?» Элси ничего не ответила, молча открыла дверь. «Раньше тут жил Гидеон. Извини за бардак». На столе в углу стояли авиамодели, из-под кровати торчали журналы, но в целом комната выглядела вполне опрятно. Окна выходили в задний сад, за ним на доброе полмиле маячил город, трубы и крыши. «Мама в соседней комнате», — продолжала Элси. «Если что понадобится, постучись к ней» а я пойду переоденусь к шабату. Ой, наверное, мне надо было захватить что-то нарядное. Я приехала в чёрных джинсах и цветастой блузке. С собой у меня была только смена белья, рубашка и лёгкая куртка. Элси окинула меня взглядом. И так сойдёт. И добавила на прощание. Смотри, не пытайся ночью пробраться в комнату Товии. Если мамочка тебя поймает, тебе конец. Мне не терпелось увидеться с Элси, и ее холодный тон меня смутил. Но все равно было приятно оказаться в доме, где вырос Товия. Я надеялась, что знакомство с остальными членами семьи поможет мне осмыслить эксцентричные взгляды его матери. «Интересно», — подумала я, — «когда же Товия договорит с отцом и придет ко мне?» Я бросила сумку на пол, а закрыла дверь в комнату Гидеона с таким чувством, будто баррикадируюсь внутри, и легла на кровать. Кажется, прошлой ночью я плохо спала и вскоре провалилась в черноту. Мне снилось, что в доме есть комната, которую никто не замечает, а она вот она, прямо за той дверью в кабинете. И в этой комнате... Когда я проснулась, в ногах кровати стоял молодой человек и, прищурясь, глядел на меня. широкоплечий с волевым подбородком, в темно-синем костюме хотя галстук он снял и воротник расстегнул. «Кто вы такая, черт побери? И что вы делаете в моей кровати?» Я не сразу сообразила, где я. «Извините, вы, наверное, Гидеон». «Да уж надо думать, мы с вами не знакомы». Он держался не так, как его брат и сестра. Ни вкратчивого очарования Элси, ни серьезности Товии. Вскоре я поняла, что он всегда машинально задирает собеседника. «Тут, наверное, какое-то недоразумение», — сказала я. «Очевидно!» Элси сказала, что в эти выходные вы домой не приедете. «А, так вы ее подруга!» «Нет, мы с ней знакомы, но я не то чтобы...» «Не то, что вы подруга?» «Все страньше и страньше. Но если все-таки вы рассчитывали к ней подкатить, мой вам бесплатный совет» но того не стоит. это девица чокнутая на всю голову». В этой семье все словно сговорились давать мне советы по поводу моей сексуальной жизни. «Вообще-то я хотела сказать, что меня пригласил Товия, а не Элси». «Товия? Постойте, ну да, я знаю, кто вы». Гидеон самодовольно улыбнулся, уселся в ногах кровати и взял меня за ногу. «Вы шабезгойка» и приехали вести мирные переговоры. Я прав? Тогда вперёд, Киссинджер!» Мало что нервирует сильнее, чем незнакомец, наблюдающий, как вы спите. И то, что Гидеон так и не выпустил мою ногу, лишь усугубляло неловкость. Я убрала ногу и села на кровати. «Вы, кажется, живёте в Тель-Авиве?» Он пожал плечами. «И как оно там?» «А вы часом не из леваков?» ну конечно как же иначе подруг готовий оксфордский университет благодарю покорно в ваших глазах я наверное мерзкий участник империалистических войн я почувствовала запах его лосьона после бритья дерзкий чуть бальзамический я всего лишь имела в виду что не ожидала вас увидеть куда мне теперь податься бож да вы испугались бедняжка где же мои манеры «Да-да, я прилетел только вчера и собирался остановиться у друзей. Но оказалось, что Соня беременна, а Уинстон решил за компанию с ней не пить целых девять месяцев. И теперь во всем доме нет ни капли спиртного. Вот я и подумал, ну его нафиг, поеду домой и встречу шаббат со старой доброй Ханной и Эриком. Вроде как для души полезно. Я и забыл, что будет Тови, и уж тем более... да кстати Вы можете ночевать в комнате нашего деда». «Точно?» «Я не думаю, что Зейде станет возражать». «Почему вы так говорите?» «Как?» «Будто вам все смешно. Вы пытаетесь произвести на меня впечатление?» Гидеон хохотнул. «Не хочу вас расстраивать, дорогая, но я уже давным-давно не стремлюсь произвести впечатление на девушек. Не пугайтесь вы так. И прежде чем вы спросите...» Нет, они не знают, так что не говорите им. Тем более, что это даже неправда. Они знают, конечно, но притворяются, будто нет. Теперь, познакомившись со всеми тремя детьми Розенталей, я понемногу разобралась, откуда взялись те или иные манеры. К примеру, их безупречный выговор. Всего-навсего два поколения назад Розентали изъяснялись на ломаном английском. Произношение их формировалось столько же в гетто и в лагере, сколько на улицах Лондона. Современная Розенталя, преуспевающая иммигранты в третьем поколении, чье место в этой или любой другой стране всегда было ненадежным. Родители с малых лет учили детей разговаривать членораздельно, не глотать звуки. В Оксфорде мне случалось встречать парнишек из частных школ, изъяснявшихся на «мокни». Примечание. Так называют произношение «кокни», В устах того, кто к этому классу не принадлежит. У Розенталей, напротив, речь была, как у аристократов ушедшей эпохи. «Ваши родители точно не будут против». «Против чего?» «Чтобы я ночевала в комнате вашего деда». «Эрик и Ханна? Да они даже не заметят». «Наверное, я должен спросить, не желаете ли вы чего?» «Кажется, так поступают хозяева». Я попросила чашку чая. «Эрл Грей». «Немного молока». «Чая? Вы в курсе, что уже седьмой час? Вы же не из мормонов?» Я проспала дольше, чем думала. Свет за окнами еще не погас. «Мормоны не пьют чай», — сердито проворчала я. «Неужели? И кофе не пьют? Ого! Только представьте себе, всю жизнь ведешь себя хорошо, переводишь старушек через дорогу, потом попадаешь на небо, а тебя не пускают» потому что грёбаные мормоны оказались правы. Ты слишком любил капучино, приятель, так что проваливай в ад. Гидеон шарил в кармане. У меня сложилось впечатление, что он никогда не бывает полностью неподвижен. Странная черта для бывшего солдата. «И что вы будете пить?» — спросила я. «Вино? Я сейчас открою бутылку. Хотите, налью вам бокал. Не отказывайтесь из вежливости». «Я не прикидываюсь», — сказала я. «Я всегда вежливая, меня так воспитывали». «Это вы меня так поддели? Я так и знал, вы девица с характером, хоть и зануда». Он подошел к шкафу и принялся доставать оттуда подушки, постельное белье, несколько обувных коробок, перехваченных резинками. Наконец, на полу уже образовалась куча вещей и извлек из шкафа пыльную бутылку Пино Нуар. Так и знал, что она тут. Последняя, между прочим. Все прочее погубила жестокая длань судьбы. Как в истории про Одиссея и Циклопа. <толкно> Только на этот раз победил Циклоп. Он откупорил бутылку штопором с брелока для ключей. В этом доме все приходится прятать, особенно выпивку. Вся семья сплошь пьянчуги и воры. Даже малютка Товия. Где он, кстати? Почему не ухаживает за вами? Гидеон взял из шкафчика возле кровати и протянул мне бокал, к которому явно не прикасались столько же, сколько к самой бутылке. И когда он налил мне вина, на чернильную его поверхность всплыли частички пыли. «Ну что, а лихаем?» — произнес Гидеон, жадно глотнул вина, и зубы его мигом окрасились в черничный цвет. Моё новое пристанище оказалось безукоризненным. И я не просто о чистоте. В комнате не было ничего, кроме кровати. Шкафы пустовали, отсутствовала даже лампочка в ночнике. На стенах не было ни репродукции, ни фотографий, ничего. Здесь еще стояло только кресло, чтобы сидеть и читать. Должно быть, хозяева думали делать ремонт, убрали все лишнее, на том и закончили. Видимо, время от времени кто-то сюда заглядывал, чтобы выкурить в тишине сигарету, стены пахли табачным дымом. Я приоткрыла окно, тоже закурила. Вся эта пустота внушала мне подозрение Мансарда смахивала на пространство в мебельном магазине, где ставят застеленную кровать, а рядом с ней письменный стол, чтобы создать образ комнаты, которой не существует. В конце концов пришел Товия и позвал меня вниз. Я спросила, чем он занимался последние два часа, и он ответил, что почти все время читал. Товия нарядился в свежевыглаженную белую рубашку в дел материны запонки. Рубашку, — пояснил Товия, — подарил отец. Ханна с Эриком сговорились. Я сказала тови что он отлично выглядит. Он не ответил мне комплиментом, и тогда я уточнила, по-прежнему ли он намерен серьезно поговорить с Ханной о том, что она сделала. Он ведь за этим и ехал. Товия покачал головой. Элси в таком состоянии, что просто не выдержит этого. Когда на нее находит, с ней даже разговаривать бесполезно, все равно, что с пустотой. Эрик позвал к себе Товию не только для того, чтобы подарить рубашку. Ему нужно было предупредить сына, Элси опять не в себе. Последнее время она сильно пила, но потом резко бросила, и сейчас у нее абстинентный синдром. Вот буквально вчера Эрик с дочерью отправились погулять по окрестностям, подышать воздухом. Только вышли из дома, слышат кто-то орёт, ругается, пинает мусорные баки. Вдалеке шла какая-то женщина, волоча за собой большой мешок для мусора, в нём звенели пустые бутылки. Женщина кричала себе самой и целому свету. — Домаете, они все в рай попадут? — разорялась она, размахивая руками. — Добро пожаловать в ад! Эрик прижал к себе Элси, чтобы оградить её от этого зрелища, но она всё равно смотрела на женщину. Когда они прошли мимо неё, она кричала безумолку, швырнула пустую бутылку в голубя, присела на корточки среди осколков, стянула трусы и помочилась на улице. Дома Элси впала в уныние. Эрик увещевал её. Женщина бесспорно не в себе, но вполне безобидная, ничем им не угрожала. Но Элси плакала безутешно. «Неужели ты не понимаешь?» — сказала она наконец. «Это же я!» «Ты совсем не такая?» — воспротивился Эрик. «Та жалкая побродяжка годами травила свой мозг вредными веществами. И кто знает, какое горе ей довелось пережить, из-за чего она...» «Нет, пап!» — перебила Элси. «Именно так я себя и чувствую». Эрик медленно кивнул. «Всегда?» — уточнил он. «Всегда!» — подтвердила Элси и, подумав, добавила. «Всегда, пока не напьюсь». Товия замолчал, и я сказала, что все это как-то странно. В Оксфорде Элси казалась такой оживленной. Он сам это говорил. «Ты не понимаешь», — ответил Товия. «Она ведь тогда пила». А потом слетела с катушек. Я вспомнила, как она отказалась от Джина с Тоником. «Ты в этом уверен?» «Кто знает. Как бы там ни было, сейчас ей, по-моему, нужен покой». «И что будем делать? Просто сдадимся?» Товия пожал плечами и сказал, пора идти вниз. Пока мы спускались по лестнице, я разглядывала фотографии на стенах. Семейные портреты нескольких поколений. Старый снимок цвета сепии — с чьей-то свадьбы, я так поняла, из довоенной Польши. Трое детей, лет семи, десяти и 15 позируют на белом диване. Гидеон в талите в день своей бар разрезает торт. Зейде читает в синагоге отрывок из свитка Торы, это большая честь, в его коротких пальцах зажата серебряная указка. Товия в Оксфорде на посвящении в студенты. Молодые Ханна и Эрик поднимают за что-то бокалы. И у подножия винтовой лестницы Элси в детстве белокурые волосы еще не потемнели, смущенно прикрыла лицо рукой.